Глава шестая. Какую же из них выбрать? Он шёл вдоль стоящих у стен подвала витрин в поисках книги, которую предстояло использовать в процессе наглядной демонстрации. Иверсон предупредил, что он может взять любую, при этом у старика был такой же самодовольный вид, как у фокусника, когда тот предлагает кому-нибудь из публики выбрать из колоды одну из карт. Насколько ион мог понять, опыт должен был заключаться в том, чтобы сам он начал читать какой-нибудь текст, а Катерина тем временем постарается в такой степени воздействовать на его восприятие этого текста, чтобы у него не осталось на этот счёт никаких сомнений. Катерина, как объяснил Йону Иверсон, была улавливающей. То есть она могла слышать и даже до известной степени видеть то, о чём читают находящиеся поблизости от неё люди. Кроме того, Это было самым невероятным, она якобы была в состоянии по собственному усмотрению влиять на восприятие текста читающим. В этом её способности отчасти были схожи с теми, которыми, по словам Имберсона, обладал сам Йон. Однако, если ему требовалось зачитать текст, чтобы его зарядить, то Катерина могла оказывать непосредственное воздействие на читающего, даже если тот читал про себя. Рассказ Иверсе звучал довольно убедительно, но когда он поверил, что благодаря своим способностям Катерина может напрямую читать мысли окружающих, он потребовал доказательств. То обстоятельство, что старик воспринял его желание как нечто само собой разумеющееся, а также настойчивость, с которой он принялся уговаривать её на провести показательный опыт прямо сейчас, заставило молодого человека испытать смутное беспокойство. Если в этой болтовне о необычайных способностях и впрямь что-то было, то он вовсе не испытывал восторга по поводу того, что кто-то, пока он читает, станет рыться в его голове. Охватившее её на ощущение безочётной тревоги, вовсе не рассеялась при виде входящей в библиотеку Екатерины. В ней не чувствовалось ни лихого задора фокусника, ни загадочной таинственности мистика, скорее она выглядела немного смущённой своим присутствием здесь. Екатерина лишь бросила на Йона короткий взгляд и присела в одно из коженых кресел, чинно сложив руки на коленях. Тем не менее у Йона создалось впечатление, будто за ним наблюдают, причём не только двое присутствующих. Казалось, что выстроившиеся вдоль стен рядами книги затаив дыхание, с любопытством его изучают. "Можно мне выбрать что-нибудь в магазине?" спросил Йон, указывая вверх на потолок. Разумеется, отозвался Иверсон. Не спеши. Осмотрись как следует. Ион вышел из библиотеки и поднялся в торговый зал. Иверсон уже запер магазины и погасил свет, так что помещения освещали лишь тусклые блики уличных фонарей. Ион подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, а затем тихо пошёл вдоль книжных стеллажей. Время от времени он останавливался, брал с полки какой-нибудь томик, просматривал его, качал головой и ставил на место. В конечном итоге он пришёл к выводу, что абсолютно всё равно какую книгу выбрать, ведь он не имеет никакого представления о том, что именно подойдёт для такого опыта. И он закрыл глаза, вытянул перед собой руку, провёл кончиками пальцев по корешкам книг и наугад достал какое-то издание. Жимая в руках свой трофей, он снова спустился в подвал. Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту. Посмотрев на книгу, сказал Иверсон и понимающий кивнул. Бредбери. Что ж, превосходный выбор, Йон. Это ведь научная фантастика, верно? Ну да. Правда, жанр вовсе не имеет значения. Так ты готов? Йон пожал плечами. Насколько вообще можно быть готовым в подобной ситуации? А ты, Екатерина? Ивесон вопросительно взглянул на рыжеволосую девушку, продолжавшую молча сидеть в кресле. Она подняла голову, испытующе посмотрела на Йона, задумчиво потёрла указательным пальцем подбородок, снова опустила руку на колени. И наконец кивнула. Замечательно, сказал Иверсен и скрестил руки на груди. Йоан, тебе лучше присесть. Я правильно понял, что могу читать про себя. Абсолютно верно, подтвердил Иверсен, кивком указывая ему на кресло и садясь рядом. Давай же начинай и ни о чем не беспокойся. Она с умеет о тебе позаботиться, причем сделает это najleчшим образом. Йон опустился в кресло напротив Катерины. Она чуть заметно кивнула, как будто подавая Йону сигнал к началу чтения. Машинально кивнув в ответ, он опустил глаза и посмотрел на лежащую у него на коленях книгу. Когда-то это было дешёвое издание в бумажном переплёте, однако прежний владелец заламинировал лицевую сторону обложки, укрепив обороты корешок картоном и кожей. Несмотря на столь бережное отношение, книга выглядела сильно зачитанной, углы страниц были обтрёпаны, а сами они пожелтели и бугрились под обложкой. Прежде чем открыть книгу, Ион напоследок бросил взгляд на сидящую напротив Катерину. Закрыв глаза и сложив руки на коленях, она была абсолютно неподвижна. И вот он начал читать. Поначалу ничего не происходило. Он читал очень осторожно, стараясь уделять как можно больше внимания любым своим необычным ощущениям. Так он прочел несколько страниц, практически не понимая, о чем там идет речь, и вдруг текст, как будто разом захватил его. Он начал читать гораздо быстрее и раскованнее, и смысл прочитанного стал беспрепятственно достигать его сознания. Главный герой книги Монтек был, по-видимому, пожарным, причем, так сказать. пожарным наоборот. Вместо того, чтобы тушить огонь, он его разводил. Его работой было сжигать книги, признанные опасными для общества. Однажды возвращаясь домой, он под встречал некую девушку, которая была с ним по пути. Описание этой девушки было настолько выразительным, что он видел её как живую, красивую, смеющуюся, кокетливую И чрезвычайно непосредственную. Он ощутил, что сердце его забилось быстрее, а во рту пересохло. Девушка была фантастически привлекательна. Он торопливо читал, стараясь узнать о ней как можно больше, откуда она появилась, какова её роль в повествовании. Образ её был так отчётливо осязаем, что он едва ли не физически чувствовал её присутствие рядом с собой. Вот она. лёгка и воздушная, как пушинка, со взвивающимися рыжими волосами идёт к дому Монтега, и в душе Йона сразу же возникает беспокойство. Он понимает, насколько ему будет её не хватать, боится пустоты, которая неминуемо возникнет после расставания с ней. Монтега на ступеньях его дома. Йон хотел было поднять глаза и посмотреть на Катерину, но вдруг с удивлением понял, что собственные глаза ему больше не подчиняются. Они на отрез отказывались отрываться от страницы и продолжали скользить по тексту, не минуя, приближая момент расставания пожарного с девушкой. Ён в отчаянии попытался прекратить читать или по крайней мере замедлиться, однако история неумолимо продолжала разворачиваться в том же стремительном темпе. Он почувствовал, как лоб его покрывается потом. А сердцебиение учащается. Между тем в рассказе Монтек и девушка дошли до дома пожарного и стоя на крыльце завели спокойную неторопливую беседу, они будто тянули время, то ли мучая её, то ли доставляя ему наслаждение. Он испытывал по отношению к девушке какую-то ни с чем не сравнимую нежность, будто уже целую вечность знал её и любил. Наконец Монтек распрощался с ней, Его нащупил неистовое желание окликнуть ее, снова возвратить в текст рассказа, который вдруг разом сделался пустым и неинтересным. На глаза его навернулись слезы. Вместе с тем он отметил, что вновь обрел способность контролировать свой взгляд и сразу же воспользовался этим, прекратив чтение. Оторвавшись от книги, он успел заметить, как Катерина медленно открывает глаза. Сделав это, она сразу же отвела их в сторону, как будто не решаясь встретиться взглядом с Йоном. Ему показалось, что глаза её покраснели. Отвернувшись, он увидел вопросительно смотрящего на него Иверсона. Ну, что скажешь? Йон снова взглянул на книгу. Роди бы самая обычная книжка, как тысячи других, стопка листов из печеренных словами и буквами без какого-либо намека на то буйство красок и чувств, которое ему только что довелось испытать. Закрыв томик, он еще раз внимательно осмотрел его со всех сторон. Как вы все это делаете? Наконец спросил он. Иверсену смеchnулся. Не правда ли фантастика? Я и сам каждый раз не устаю удивляться. Он рассеянно кивнул. Ты действительно слышала, как я читал? спросил он, переводя взгляд на Катерину. Щеки девушки порозовели, и она чуть заметно кивнула. Однако учти, сказал Иверсен, поднимая вверх указательный палец. Здесь есть одно но Она слышала вовсе не твой голос, а также не свой собственный, равно как и если уж на то пошло, не голос автора. И это самое невероятное. Оказывается, каждое произведение обладает своим собственным, уникальным голосом. Он с оттенком зависти посмотрел на рыжеволосую девушку. слышать его всё равно что вступить в общение с книгой с самой её душой незбыточная мечта каждого библиофила сухо заметил он хм да ты прав согласился иверсон и смущённо улыбнулся наверное я слегка увлёкся Иной раз я забываю, какую цену приходится платить улавливающим за обладание этим даром. Мы с тобой даже представить себе этого не можем. Он сразу же вспомнил человека с портером, с которым встретился в заведении Чистая рюмка после похорон Луки. Самого его он принял тогда за безумца, а слова о читателях и поющих и кричащих текстах за горячечный бред алкоголика. Теперь же получалось, что всё это, как нельзя лучше, подтверждало объяснение Иверсона. "О'кей", произнёс он и положил книгу на стол. "Будем считать, что я поверил вашему рассказу". Чтицы действительно существуют, и вы в состоянии с помощью книги манипулировать моими мыслями и чувствами, он развёл руками. И чего же вы теперь от меня ждёте? Кто сказал, что ты нам вообще нужен? раздался со стороны входа в библиотеку чей-то голос. Все трое, как по команде, повернулись и посмотрели на вошедшего. В дверях стоял тощий юноша лет двадцати в обтягивающей белой футболке и мешковатых камуфляжных штанах. На узком, бледном как мел лице его выделялась жидкая рыжеватая бородка, обрамлявшая рот. Более никакой растительности на голове молодого человека не было. Он так и впился в Йона тёмными глазами, и взгляд его был тяжёлым. Привет, По, сказал Иверсон. Входи и поздоровайся с нашим гостем. Молодой человек решительными шагами преодолел пространство от двери до кресла, в котором сидела Катерина, и встал у неё за спиной, опершись руками на подлокотники. Гостем Он презрительно фыркнул. Всё в порядке, тёплым тоном произнёс Иверсон. Это Йон, сын Луки. Знаю. Видел его на похоронах, отрывисто проговорил По. Тот самый, что хочет продать либретто Лука. Ты сам так сказал, Свен. Иверсон сconfusion на покосился на Йона. который сидел с таким видом, будто происходящее его совсем не касается. Я говорил, что такая возможность не исключена. На самом деле мы этого не знаем. По возразил Иверсон. Именно поэтому мы и собрались здесь. Ну и что же из этого вышло? Когда ты пришел, мы как раз начали вводить Йона в курс дела. И что вы ему рассказали? Все. по смелил взглядом поочерёдно Иверссона и Йона. Глаза молодого человека сузились, на скулах его заиграли желваки. Могу я с тобой переговорить, Свен, спросил он, кивая на дверь. Тебя, Кет, это тоже касается. И он заметил, как Катерина на мгновение закатила под лоб глаза и только потом вопросительно посмотрела на Иверссона. Старик кивнул. Ладно, по разу уж ты так хочешь, поднимайся. Я сейчас приду. Молодой человек бодрым шагом вышел за дверь. Катерина медленно последовала за ним. Будь к нему снисходите, Лен, сказал Иверсен, оставшись с Йоном вдвоём в библиотеке. В своё время мы в буквальном смысле слова подобрали по на улице, где он пытался выжить исключительно за счёт своих способностей чтеца. Лука столкнулся с ним на Строгет, где по читал стихи прохожим и, кстати, пользовался немалым успехом. Примечание. Строгет пешеходная улица в Копенгагене. Конец примечания. Многие прохожие останавливались, чтобы его послушать. И большинство из них кидали деньги в коробку из-под сигару его ног. Лука распознал, кто он такой на самом деле. Опытный вещающий, как правило, чувствует, когда кто-либо подобно ему самому заряжает текст, а по даже и не думал это скрывать. Иверсон с доверительным видом наклонился к Йону. Как ты, наверное, уже догадался, Йон. У нас есть немало причин скрывать свои способности. Мы не можем допустить, чтобы какой-нибудь юнец, такой, например, как По, компрометировал нас лишь потому, что и сам не подозревает, с чем имеет дело. Он сделал красноречивую паузу и продолжил. Лука взял его к себе под крыло, и в последние полгода он превратился в неотъемлемую часть букинистического магазина. Мы даже стали постепенно испытывать к по симпатию, что похоже обоюдно, хотя сам он этого никогда не демонстрирует. Однако, как ты сам мог убедиться, лавку нашу он любит страстно. Он тоже считает, что я хочу лишить его магазина, спросил он. На его долю выпало уже столько испытаний. Со вздохом сказал Иверсон. И случалось это так часто, что он постоянно ожидает какого-либо подвоха. Ион задумчиво кивнул. Да. Но ну теперь я, пожалуй, Иверсон указал на дверь, поднялся и вышел из библиотеки. Гулкий звук его шагов по коридору донёсся до Иона, затем послышался скрип лестницы. И наконец всё стихло. Оставшись в одиночестве, он встал и начал изучать содержимое книжных полок. Названия многих томов были ему неизвестны. Кроме того, по-настоящему древние издания были в большинстве своём на латыни или греческом, а этих языков он не знал. Разумеется, немало было в библиотеке итальянских книг, и хотя ён на протяжении долгих лет не упражнялся в итальянском, он всё же ещё был в состоянии кое-что разобрать. В некоторых случаях заголовки, указанные на корешках, были искусно стилизованы, исполнены готическими буквами или же украшены крошечными картинками, так что иногда приходилось прилагать немалые усилия, чтобы их прочесть. Иныи труды его вовсе не имели переплёта, представляя собой стопки пожелтевших листков, скреплённых кожаным шнурком или бичёвкой. Были также книги в переплётах с железным покрытием и металлической отделкой на корешках и по углам обложки, а также издания, заключённые в переплёт из тоненьких дощечек, с выжженными на них разнообразными узорами и названием. В конце концов И он почувствовал, что у него начинает ребить в глазах от всех этих буколов. Он сел в одно из мягких кожаных кресел и осмотрелся. Несложно было представить себе, что в составлении этой коллекции участвовало несколько поколений Кампэлли. Труд был начат ими ещё в Италии и не прекращался во время скитаний по странам Европы и после прибытия семьи в Данию. На мгновение он как будто увидел их, небольшую группу своих родственников, толкающих перед собой гружённую тележку с горбившимися под тяжестью книг и гнётом великой тайны. Откинувшись на спинку кресла и откинув назад голову, он прикрыл лицо ладонями обеих рук. В последнее время он работал всё больше, И усталость накапливалась. За исключением часов, уходивших на сон, всё своё время он тратил на дело Ремера. Портфель с документами, который он по вечерам брал с собой, а утром приносил обратно, становился всё тяжелее и тяжелее. Дом стал как бы продолжением его рабочего кабинета. Отдых на площадке на крыше А также приготовление нормальной человеческой еды на новой кухне также остались в прошлом. Теперь он вынужден был заказывать по телефону обеды в ближайших ресторанчиках быстрого питания или же разогревать себе в микроволновке купленные по дороге домой дешёвые готовые блюда. Он поднял руки и соединив указательный и средний пальцы, принялся круговыми движениями массировать виски. Он попытался дышать медленнее, делая глубокие вздохи и почувствовал, что пульс становится реже, а тело постепенно вновь обретает прежний вес. Трудно, пожалуй, было выбрать момент, когда бы смерть Луки пришлась более не к стати. Окончив массировать виски, он опустил руки на подлокотники кресла. По-прежнему не открывая глаз, он продолжил свою успокоительную дыхательную гимнастику. Грудь его мерно вздымалась и опускалась. Йону представлялось, что он слышит, как воздух наполняет лёгкие и вновь из них выходит. Слышал он однако не только это. Стоило ему насторожиться, как в ушах Сразу же возникал негромкий гул. Казалось, что в помещение проникает тихий, едва различимый шёпот, который понемногу нарастал, как будто приближаясь или же просто становясь громче. Слова ён разобрать не мог, как ни старался. Он не мог также понять, мужские или женские это голоса, ибо голос был явно не один. Больше всего это напоминало ропот толпы. Звук был таким тихим и слабым, что он даже задержал дыхание, стараясь определить, откуда именно он доносится, но лишь только ему казалось, что он определил наконец верное направление, как гул внезапно раздавался совсем с другой стороны. Сердце его забилось быстрее. Он сделал большой глоток воздуха, снова затаил дыхание и прислушался. Стараясь сосредоточиться, он изо всех сил сжал ладонями подлокотники. Внезапно в сознании его вспыхнули зрительные образы: абстрактные фигуры и цвета вперемешку с мирными пейзажами и сражающимися рыцарями, пиратами и индейцами. Картины подводного мира с морскими чудовищами, водолазами и подводными лодками сменяли причудливые лунные ландшафты и однообразные пески пустынь. А за ними вновь следовали покрытые снегом равнины, раскачивающиеся палубы кораблей. И всё это возникало и исчезало с немыслимой быстротой, как в каком-то бешено вращающемся калейдоскопе. Мокрая от дождя булыжная мостовая разом превращалась в залитую солнцем и пропитанную потом гладиаторов арену древнего цирка, а та в свою очередь уступала место веренице объятых пламенем зданий. языки огня стремились дотянуться до золотой луны, которая вдруг оборачивалась глазом огромного дракона. Чешуйчатое веко, прикрывая глаз, внезапно становилось косяком мелкой рыбёшки, лёгкой добычи чудовищных размеров касатки, в которую вонзал свой гарпун бывалый моряк в жёлтом комбинезоне. Все эти сцены А также сотни других вспыхивавших и гаснущих столь быстро, что значение их уловить было совершенно невозможно, пронеслись в сознании Йона в тот краткий миг, который потребовался ему, чтобы раскрыть глаза. Он рывком поднялся с кресла, судорожно хватая ртом воздух. Ноги его подгибались. Он сделал несколько неверных шагов вперёд, пока не наткнулся на спинку соседнего кресла. В горло подступала тошнота. Он с трудом дышал. В кончиках пальцев ощущалось неприятное покалывание. Не в силах справиться с головокружением, он медленно сполз с подстинки кресла вниз, встал на четвереньки и упёрся взглядом в пол. Так он простоял пару минут, со свистом вдыхая воздух и не решаясь даже мигнуть, и лишь затем решился осторожно подняться, предварительно вытерев тыльной частью руки залитое потом лицо. Сделав первые шаги в сторону ближайшего стеллажа, выбранного им в качестве опоры, и он почувствовал, что ноги слегка подрагивают. Не забывая придерживаться за полки, он двинулся к двери. Коридор между дверью и лестницей показался ему теперь гораздо длиннее, чем тогда, когда он след за Иверсоном сюда спустился, и он указалось, что пока он добирался до первой ступеньки прошла целая вечность. На самой винтовой лестнице ему пришлось не столько идти, сколько подтягивать тело, держась за перила, которые отзывались зловещим треском всякий раз, как он перехватывал их выше и выше. Поднявшись наконец в торговый зал, он слышал голоса, доносившиеся из передней части магазина. Не в силах разобрать слов, он двинулся на звук голосов, не забывая придерживаться рукой за край стеллажа. Когда стелаша кончился, и он не чувствуя больше точки опоры, немного помедлил и лишь затем шагнул в зал. Голоса разом смолкли. По,скрестив на груди руки, сидел в кресле за прилавком, на котором, свесив ноги, примостилась Катерина. Иверсон стоял возле кассы спиной к Йону. Повернувшись на звук шагов Йона, Иверсон начал что-то говорить, но Йон, не слушая его, доковылял до входной двери и рывком её распахнул. оказавшись на улице, он с жадностью вдохнул холодный вечерний воздух, однако не остановился и продолжал идти с трудом переставляя ноги, пока не упёрся в фонарный столб, который сразу обхватил руками. Холод металла был приятен и действовал успокаивающе. Ты меня слышишь? Йон. Голос Иверсона наконец достиг сознания Йона. Медленно, словно в трансе, он кивнул. Что с тобой? Голова кружится, с трудом произнёс он. Лучше давай-ка опять войдём внутрь, предложил Иверсон. Там ты хоть присесть сможешь. И он собрал остаток сил и покачал головой. Как насчёт глотка воды? Катерина протянула ему стакан. Держась за фонарный столб одной рукой, ион взял стакан другой и осушил его одним глотком. Спасибо, со стоном выдохнул он. Сейчас ещё принесу, сказала Катерина, взяв у него стакан и исчезла. Иверсон положил её на руку на плечо. Что там с тобой произошло, он встревоженно спросил он. И он сделал несколько глубоких вдохов. Вода и свежий воздух постепенно сделали свое дело. Сейчас он чувствовал себя значительно лучше. Стрес, ответил он, глядя себе под ноги. Просто самый обычный стресс. Иверсон внимательно на него посмотрел, как будто это пустяк. Заметил он, не скрывая волнения. Пойдём обратно в магазин, там ты сможешь отдохнуть. Нет, протестующе произнёс Йон. Спасибо тебе, конечно, Иверсон, но лучше не стоит. Он посмотрел старику прямо в глаза. В них ясно читалась тревога и в то же время недоверие. Единственное, что мне сейчас нужно это поскорее попасть домой и хорошенько выспаться. Вновь появилась Катерина. Она принесла ещё воды, большую часть которой он с жадностью выпил под пристальными взглядами старика и девушки. Кивком поблагодарив, он протянул стакан Катерине. Кажется, я забыл у вас свой пиджак, сказал он, похлопывая себя по карманам брюк. Ты ведь не собираешься садиться за руль? В таком состоянии. С беспокойством спросил Иверсон. Всё в порядке. Мне уже значительно лучше, заверил его он и в подтверждение своих слов улыбнулся. Не мог бы кто-нибудь из вас принести мой пиджак? Катерина скрылась за дверью и вскоре вернулась с пиджаком в руках. Нам по-прежнему следует кое о чём поговорить с тобой, сказал Иверсон, когда ён садился в автомобиль. Ён кивнул. Через пару дней снова подъеду к вам. Несомненно, теперь мне будет над чем подумать. Береги себя, ён. Он завёл мотор, махнул на прощание и уехал. Голова уже совсем не кружилась. Однако еще никогда Йон не чувствовал себя таким утомленным. Прежде ему часто случалось перерабатывать, засиживаясь до поздна, но сейчас ему казалось, что каждая клетка его тела наполнена свинцовой усталостью. Краем глаза он посмотрел на пиджак, который небрежно бросил на пассажирское сиденье. Я отметил, что один из его карманов как-то странно топорщится. Остановившись на перекрёстке в ожидании разрешающего сигнала светофора, он проверил содержимое кармана. Там была книга. 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери.